В силу того, что мы узнали в новой для нас стране, его аналитические построения приняли лишь более чёткую форму. Под конец муж свёл дружбу с знаменитым поэтом и анархистом Полом Гудниным, смерть которого потрясла его сильнее, чем все наши переезды и финансовые затруднения. Тем не менее, новые работы, за которые он брался, отнимали больше времени, чем предполагалось поначалу. больше не удавалось выкраивать несколько часов в день для научных трудов он попытался работать по вечерам дома но дети теперь поднимали больше шума разумеется из-за тесноты новой квартиры и я заметил что он уже не так снисходителен к ним он утратил прежнюю отрешённо-юмористическую терпимость что некогда делало домашнюю жизнь такой мирной и весёлой ночью когда все наконец умонятся он вставал чтобы послушать музыку विद днём мы больше не могли себе этого позволить. Взамен кабинета имелось только общая гостиная, по которой, конечно, без конца сновали дети. Затем, когда музыка, я об этом не сомневалась, возвращала его к самому себе, он выключал её и погружался, как я предполагала, в свои занятия. Но работал он, читал или размышлял, этого я знать не могла. не решаясь ему помешать. Но и я спала плохо. Меня тревожили его многочасовые бдения, поскольку на утро он казался более издёрганным, чем накануне. И чем чаще я замечала в нём признаки растущей усталости, тем раздражительнее становилась сама. Болюю всего я боялась поддаться жалости к нему, размякнуть. Впрочем, он мне не давал к этому ни малейшего повода. Ни в чём не отказывал не искал ссоры, не задавал вопросов. Всё выглядело так, будто я стала ему чужой, в полном смысле слова, посторонней, женщиной, с которой у него нет ничего общего. Друзей у моего мужа, конечно, было немного, но тем, кого он признавал таковыми, он оставался верен на свой мирный, основательный манер. Только я одна оказалась выброшена из круга его личной жизни. ему больше нечего было мне сказать и общество той новой женщины которой я стала он совсем не искал я не могла усмотреть в нём даже враждебности и гнева он вёл себя обычным образом но я ведь знала много раз видела как он общается с неинтересными ему людьми он оставался любезен и мягок как всегда Но из глубин его внутренней жизни больше ничто не выходило на поверхность полное безразличие. Я слишком хорошо знала и его индивидуальную манеру замыкаться. Нек когда любила её. Она сближала нас и успокаивала, придавая каждому крепость кристалла, а это позволяло мне выходить в мир с глубоким внутренним ощущением покоя и надёжности. Я всегда с абсолютным доверием полагалась на него. Непрестанные житейские треволнения ни в чем не могли его поколебать. Отметая все краски и внешние формы, зачастую не придавая им никакого значения, он всегда искал глубинную суть. Зная это, я не могла его обвинять, не могла возненавидеть. Во мне глухо нарастало, пробивалось из глубины, как влага сквозь пористую почву, час от час растекалось, ширилось чувство вины». Оно застаивалось во мне его миазмы распространялись на всё, чего бы я не коснулась, что бы ни делала. Я была как в трясине, она непрестанно засасывала меня, а спасительные берега всё отдалялись. Потом неведомо как настал день, когда они превратились лишь в смутное представление, порой проплывающее в памяти, а ещё позже в образ некоего мистического брега. Однажды утром я вдруг заметила, что муж больше не выглядит молодым. В уголках губ наметились морщинки, которые сразу показались мне ужасно нелепыми. А поскольку из-за них я вдруг посмотрела на него будто на незнакомца, я увидела, что он уже и двигается почти как старик. Высокий рост, худоба, падающие на лоб светлые волосы, та мечтательная и задумчивая повадка, Не совсем уверенно ступающую по земле человека, всё, что я так любила, что придавала ему романтический вид немецкого поэта, вдруг поблёкло, а у меня даже не было времени осознать происходящее, остановить этот процесс.